Глава 34, где обсуждают арест и происходит встреча на кладбище в Балдерсби. Полиция пришла за Роки в середине дня, прямо во время репетиции последнего номера Северных рыцарей, оголённая Вальгалла. Так сказал новый член группы Джерми Ферхерст. Он же Свен Хункстен чья мать недолго разрывалась между молчанием по поводу карьеры сына и желанием поделиться новостями в своей группе Пилатеса в Ватсапе. Более того, Рокки доставила в полицию его девушка Шелл, чье терпение лопнуло, когда он вернулся из Редкара с двумя засосами, которые, как он клялся, были аллергией на новый гель для душа. Эти подробности стали известны благодаря Филлу из аукционного магазина, чья пачельца была лучшей подружкой Шелл. И вот новость распространилась по Тирску, Норталертону и Рипону. Они говорили в WhatsApp и Facebook, в SMS и твитах, в барах, на кассах и на парковках. Множество догадок строилось о причине ареста. Собственник здания полицейского участка считал, что Роки по винен в серии ограблений в деревнях, в то время как ХОС Местный гуру тракторов был уверен, что, как и раньше, внимание полиции привлекли кражи сельскохозяйственного оборудования. «Паула говорит, что это связано с налогами, и всё это ошибка», сообщила Ли с остальным на следующий день, потягивая кофе. «Приятель урода считает, что это, скорее всего, из-за каких-то махинаций с деньгами северных рыцарей», вставила Пэт. «Я думаю, Паула больше беспокоится, что мать Рубина и Чески» не разрешит ей видеться с детьми. В любом случае она считает, что к вечеру всё уладится, сказала Лис. Пэт и Тельма обменялись понимающими взглядами, вспомнив примерно такую же реакцию на скандал с казарменными картами. Не думаю, что это произойдёт. По крайней мере, не так, как она надеется. Подруги посмотрели на Тельму. Она снова была очень тихой. Это была чуть ли не первая её реплика за день. И было что-то в её тоне, в том, как она подняла голову и посмотрела на них откровенным, твёрдым взглядом, что обе напряглись. Я думаю, это Роки вымонил у топси деньги. Она помедлила и вздохнула. По крайней мере, именно это я сообщила в полиции. Рассказывая подругам о своём визите в полицейский участок Норт-Аллертона в прошлую субботу, Тельма кое о чём умалчала. Анна поведала, как вошла в участок, но не упомянула, как ей пришлось сжать руки в кулаки, чтобы они не дрожали, и о паническом трепете в обычно спокойном голосе, когда она объясняла высокомерной женщине за столом, зачем пришла. Тельма рассказала им о двух с небольшим часах ожидания приёма, но не упомянула, сколько раз она была на грани того, чтобы уйти. Не упомянула и о тёпловатом чае, о комнате, где её допрашивали. не комната для допросов, а какой-то чулан, заставленный коробками с ксерксной бумагой и ярким неоновым светом. Тельма рассказала, как сообщила о своих опасениях молодому человеку, который выглядел лет на четырнадцать и явно не воспринимал всерьёз ни единого её слова, но умолчала о растущем облегчении, которое почувствовала, когда поняла, он, скорее всего, отмахнётся от неё, как только она выйдет из здания. «На самом деле...» Как Тельма объяснила подругам, весь этот визит сошел бы на нет, не встретя на случайно на выходе детектива Донну, которая, помня ее предыдущий телефонный звонок, проявила достаточно любопытства, чтобы повторно выслушать ее историю, особенно при упоминании Найджела Олдроида. На этот раз, повторяя свой рассказ в более уютной атмосфере с удобными креслами и черно-белыми фотографиями об адства Монгтон, Тельма почувствовала гораздо больше интерес к своим теориям, но не поделилась с подругами, как болезненно сжался при этом желудок. «Почему ты ничего не сказала?» Пэт старалась придать голосу обеспокоенный, а не обвиняющий тон. «Я бы пошла с тобой». «У меня не было полной уверенности», — серьезно ответила Тельма. «И мы все знаем Паулу, а я обвиняю ее сына в чем-то ужасном. И если я не права, то не хотела бы, чтобы вы...» Тот она посмотрела на Лис, чтобы вы об этом знали. Ответственность лежит на мне, и я отвечаю за все последствия. Тельма не упомянула, что теперь ездит в супермаркет Азда в Нерсборо, лишь бы нигде не столкнуться с Паулой. Но у него же нет денег, тихо заметила Лис. Она представила себе то же жизнерадостное лицо в кафе Oasis покупателя, услышав этот голос. Потребности-то никуда не делись, миссис Ньюсом. Это он так сказал, возразила Тельма. Но давайте посмотрим фактам в лицо. Откуда-то у него появляются дорогие вещи. Шикарная машина, которую ты, Лис, видела, солярий. На зарплату в колл-центре этого не купишь. А наряд Паулы на похоронах, вставила Пэт, слишком шикарный для ейбей. Но ведь он сдал машину и солярий, настояла Лис. сказал, что не может тебе этого позволить. Он сдал их после смерти Топси, сказала Тельма. Когда она умерла, он, наверное, был в ужасе. Кроки знал, что всё это вызовет вопросы, и он станет первым подозреваемым. А потом он услышал, что ты ищешь Паулу и видела солярий. Парень должно быть ужасно испугался, поэтому избавился от них и убедился, что все знают об этом и о том, что у него нет денег. Машина, на которой Роки забирал Паулу с похорон, просто развалюха. Это было слишком подозрительно. Он никогда не водил такие машины, даже в самый похлый времена. Он как будто хотел, чтобы люди обратили внимание. Она посмотрела на подруг. Роки заплатил за обе покупки наличными. На прошлой неделе я звонила и в автосервис, и в компанию по продаже соляриев. Так вот, кто перезванивал тебе на прошлой неделе, поняла, Пэт? И в обоих местах тебе запросто всё рассказали, удивилась Лис. Ну, призналась Эльма, мне пришлось прибегнуть к некоторым хитростям. Я объяснила, что думаю приобрести у них кое-что, и один мой друг сказал, что они без проблем принимают наличные. Могут ли они это подтвердить? И в обоих местах вспомнили молодого человека, который приходил месяц назад и заплатил вперёд наличными. Пэт прикусила губу. Представив себе Тельму в солярии или за рулём шикарного кабриолета вместо серебристо-голубого фиата. Или с тем временем обдумала ситуацию. Погодите, но это же Паула взяла трубку в первый раз, когда звонил мошенник. Она бы уж точно узнала голос Роки. Я думаю, первый звонок был от истинного мошенника, если можно так выразиться, сказала Тельма. Кто-то попытался счастье Какой-то профессионал, возможно, как и сказал Роки, даже не из нашей страны. Реакции Паулы было более чем достаточно, чтобы он больше не пытался. Но вот она ответила на звонок, и что же делает дальше? Рассказывает об этом Роки, подхватила Пэт. Рассказывает об этом Роки и Уэйну, поправила её Тельма. Уэйн объяснил, как работают эти мошеннические схемы, вспомнила Лис. Он невероятно рассказал Роки всё, что ему нужно было знать, или по крайней мере, достаточно, чтобы тот мог потом сам выяснить детали, продолжила Тельма. Например, как разбить сумму онлайн и спрятать деньги, которые он перевёл на счёт. Она посмотрела на Лис. Когда ты спросила Паулу, звонил ли кто-нибудь в Гортопс, что она ответила? Только Роки, сказала Лис. Вообще-то он должен был знать, когда она там убирается и не звонить в это время, но он прокололся, по крайней мере, один раз. Но разве это всё не догадки? уточнила Пэт. Она подумала об ограблении склада Рода. Я хочу сказать, улик не так много. Подумаешь, пара покупок за наличные. Есть одна явная улика. Одна вещь, которая окончательно убедила меня в том, что именно Роки был мошенником. Подруги посмотрели на Тельму. Финансовые недочёты. Одна из тех фраз, которые звучат умно, но по сути ничего не объясняет. "Топси тогда нам так и сказала, прямо здесь", вспомнила Лис. "А потом Роки сказал мне ровно ту же фразу возле гнедова жирца", добавила Тельма. Это очень характерная фраза. Видимо, он так и говорил Топси, когда звонил ей под видом банка. Он подхватил её от Уэйна, пояснила Лис. Он при мне тоже говорил финансовые недочёты. И я подумала, что он наверняка использовал её в разговоре с Топси, слишком хорошо, чтобы быть просто совпадением. Может, это Уэйн звонил Топси, предположила Пэт. Лиса отрицательно покачала головой, вспомнив о трёх домах в Ярме и Торнаби. У него всё в порядке с деньгами. Она посмотрела на припаркованные на улице автомобили, подумала о развязном парнишке, который ухмылялся со стены котельной Паулы много лет назад, любил жизнь с вином, женщинами, дорогими машинами, но без пенсионного плана. Только был ли он правда способен на дурачить подругу матери? Всё это пока не слишком убедительно, заметила Пэт. "Первый полицейский так и сказал", ответила Тельма. Вот почему мне так повезло, когда я столкнулась с детективом Донной. Увидев, как она отреагировала на имя, я поняла, что у них есть свои подозрения, да и к ним уже приходила его девушка. Мой рассказ скорее просто подтвердил то, что они и так знали. Тельма помешивала свой кофе. Именно это она повторяла себе снова и снова с тех пор, как услышала новость о аресте. Она подняла глаза на подруг и обнаружила, что те уставились на неё. Простите, что я ничего не сказала, но в сложившихся обстоятельствах это показалось наилучшим вариантом. Если это правда, то это так бессердечно, вздохнула Лис. Ройк, конечно, не был близко знаком с Топси, но в конце концов, она была подруга его мамы. Как я и говорила, люди придумывают всевозможные причины, чтобы оправдать свои поступки, заметила Тельма. Роки наверняка слышал от Паулы, сколько денег есть у Топси, и как быстро её состояние ухудшается до той стадии, когда она сама этого даже не осознаёт, и что Кэлиен их не заслуживает. А тем временем его карьера стриптизёра подходит к концу, он работает в колл-центре и вынужден обеспечивать двоих детей. Погодите-ка, внезапно выдохнула Пэт. В ночь, когда умерла Топси, разве он не выступал где-то? Тельма кивнула и достала из сумочки аккуратно сложенный флаер Северных рыцарей. 27 февраля, пирс Клиторпс. Значит, он не мог подменить таблетки Топси, сказала Лис с облегчением в голосе. То, что он совершил мошенничество, не означает, что именно он убил Топси, заметила Тельма. На самом деле, его паника, когда он избавился от машины и солярия, скорее говорит об обратном. Он мог быть в сговоре с кем-то, предположила Пэт, например, с Нэс. Она легко могла представить её в образе алчной преступницы Эды Кей миссис Робинсон. Повисла пауза, а затем, не сговариваясь, подруги сменили тему. В конце концов, теперь это дело в руках полиции, которая во всём разберётся, они больше не могут ничего сделать. Лис рассказала о попытках Тима и Леони устроить Джейкаба в новую школу, Пэт поделилась не всеми переживаниями, а леами, но подспудно они ощущали некоторую удрученность, ведь если Тельма права, то это было печально, и они чувствовали некую ответственность за случившееся. В конце концов, Рокки был одним из их учеников. Они потратили годы своей жизни, чтобы втолковать основные правила. «Делись карандашами», «Не толкайся в очереди», «Будь добрым и щедрым». Эти принципы демонстрируясь на каждом уроке физкультуры, на каждом классном часе, на каждой главе Роальда Даля, прочитанной вслух, видеть, как это наследие столь грубо и подло игнорируется и отвергается, здесь было о чём поразмыслить. Заурядное зло. Тельма оглядела людей в кафе. Молодая стажёрка, впервые протирающая столы, Женщина в сиреневом кардигане, пытающаяся разгадать кроссворд в الريпинском вестнике. Мужчины, женщины, старики и молодёжь, все со своими мыслями, мечтами и планами, проскальзывали ли среди них преступные замыслы. Младенец, улыбающееся личико, упругая ручка коляски под её руками, и она покатила коляску прочь. Это было так просто. Она встряхнулась, и заставил себя сосредоточиться на том, что Пэт говорила о потенциальных оценках Лема. В сумерках Тельма припарковалась у школы напротив церкви Балдерсби. На заднем сиденье лежала хапка нарциссов гораздо лучшей формы и цвета, чем те, что она положила на алтарь в тот день, когда сидела в церкви святой Екатерины. Не было было ясным, последние абрикосовые отблески заката исчезали за Пенинскими горами. В воскресенье часы переведут. На следующей неделе в это время будет уже светло. Она подумала, сможет ли Рокки увидеть закат, где бы он ни находился. Этот образ, то и дело, возникал у неё в голове с тех пор, как она узнала о его аресте. Накачанная фигура, удручённая и, несомненно, в слезах. Отчасти это её рук дело. Именно поэтому Тельма пришла сюда, чтобы... возложить цветы на могилу Топси и тем самым напомнить себе о том, сколько горя и скорби принесли поступки Рокки. Издалека доносилось заунывное мычание коров, ожидающих дойки, поднимался слабый вечерний туман, когда она пересекала церковный двор, но Тельма не испытывала никакого страха, только чувство покоя. Однако, обогнув угол церкви, она остановилась от неожиданности. Возле могилы Топси стояла фигура, которую её изумлённый мозг идентифицировал как саму Топси. Нет, не Топси, поняла Тельма, когда остолбенение прошло. Конечно, Келли Эн. В полумраке она очень походила на мать. Немного поколебавшись, Тельма подошла к ней. "Келли Эн", поздоровалась она. "Тельма". Если Келли Эн и удивилась, то Ничем этого не показала. Её голос был ровным и бесстрастным. У её ног на свежей земле могилы лежала огромная, почти безвкусная охапка цветов в прозрачной плёнке. «Они прекрасны», — сказала Тельма. «Я просто хотела прийти, принести цветы, увидеть. Мама...» Голос прервался, и Тельма положила ладонь ей на предплечье. Вы наверняка слышали о роке. Кэлен кивнула. Мне звонили из полиции. Её голос был ровным, усталым. Терму это поразило. Зная Кэлен, она ожидала по крайней мере бурной реакции. Он не имеет никакого отношения к таблеткам, если вам это интересно. Бедная мама сама их перепутала. Он виноват только в мошенничестве. Слова повисли в воздухе. Они сказали: У меня даже есть шанс получить часть денег обратно. Келен засмеялась, но это был грустный, горький смех. Это хорошие новости. Келен ничего не ответила. Возможно, в её апатии не было ничего необычного. По опыту Тельмы, эмоции редко следовали какой-то логике. Зачастую люди радовались в самых сложных обстоятельствах, а затем грустили, когда для этого не было ни малейшего повода. Келлен вздохнула, и это был невыносимо печальный вздох. «Зачем все это, Тельма? Вот что я хотела бы знать». Тельма просто положила ладонь на ее руку. У нее не было ответа, по крайней мере такого, который она могла бы легко выразить словами, даже после всех лет церковных служб, молитвенных групп и ежедневных чтений из прогулок с Господом. Если бы от нее все-таки потребовали ответа, Она бы сказала, что это связано с покорным кладбищем, с шумом деревьев, со стадом вдали, с первыми звёздами, осыпающими сиреневое небо над холмами. Упругая ручка под её ладонями в перчатках, когда она катила коляску прочь. Раздался сигнал входящего сообщения, и Кэлен, с внезапной энергией, выхватила телефон. Мне пора вас подвести? Нет, спасибо, я побуду здесь ещё немного. Снова вздохнув, Кэлен повернулась, чтобы уйти. "Кэлен", добавила Тельма, "если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони мне". Так грустно улыбнулась и скрылась за углом церкви. Тельма стояла перед могилой, но вместо слов молитвы она молча проживала чувство печали и привязанности к Топси. Цветы, оставленные Кэлен, были прекрасны, куда ярче её собственного букета. Конечно. Нарциссы всё ещё на заднем сиденье её машины. Цокнув с досадой, Тельма вернулась к церкви и замерла. У ворот стояла Кэлен, а рядом с ней был мужчина. В темноте его сложно было рассмотреть. Тельма заметила лишь тёмную куртку и шапку бини. Кэлен обвела его шеей руками, запрокинув голову, и даже в тусклом свете было заметно, что она уставилась на него с такой страстью. В голове Тельмы всплыли строчки из романя желания, слова злощастной Бланш Дюбуа, обращённые к молодому разнощику, который ей приглянулся: "Как же вы ещё молоды! Как вы молоды!" Не столько возраст мужчины вызвал в её памяти эти слова, хотя, насколько Тельма могла судить, он был молод, даже юн, сколько выражение лица Кэлен: страсть, любовь, надежда. Взгляд выдававший полное отсутствие контроля над чувствами. Опасный. Совсем не тот взгляд, которым она смотрела на ветеринара из Ричмонда перед ледяной скульптурой и странным квартетом.